Глава 7. Деньги и самооценка. Про мосты и заборы. Менделеев придумал свою знаменитую таблицу во сне. Видимо, метод действительно работает, потому что эту главу я написала, когда мне приснилась Анджелина Джоли. Но о ней чуть позже. А пока предыстория. Когда я была на обучении коучингу, нам рассказали случаи жизни Эйнштейна. Однажды журналист спросил его, Какой самый главный вопрос должен задать себе человек? Альберт ответил, что такой вопрос всего один. Я с окружающими, с этим миром и со Вселенной строю мосты или заборы. Эта мысль надолго засела мне в голову. Я крутила ее и так, и эдак, и пришла к двум выводам. Первый. Многие люди правда идут по пути созидания и дружат с окружающим миром. Второй. Те, кто строит вокруг себя заборы и преграды, роет рвы, наполняет их водой и сидит в окопах, чаще всего с паранояльной акцентуацией характера. Ты уже знаешь, что это такое. Людям кажется, что их хотят обидеть и унизить. Плюс еще черту малышарику усиливают родители, допустим, обесценивающие и жестокие. Они часто ругают ребенка и навешивают ему свои комплексы, травмы и свою искаженную картину мира. И вот те, которые роет рвы и строят заборы, будут строить, даже имея миллион долларов на счету и самую сексуальную внешность. И тут мы переходим к Анжелине, которая Джоли. А вспомнила я ее в ключе, что она очень красивая и сексуальная женщина. Понятное дело, что о вкусах не спорят, но назвать ее страшной ни у кого язык не повернется. На меня произвёл неизгладимое впечатление её последний на момент 2018 года фильм с Брэдом Питтом, где она выступала ещё и в роли режиссёра «Лазурный берег». И близкие к паре люди и кинокритики пришли к единому мнению, что это автобиографический фильм. В нём изменены какие-то ситуации, но настрой в паре сохраняется. Фильм отлично иллюстрирует, как человек — который принял решение разрушить свою жизнь, успешно делает это, несмотря на деньги, сексуальную внешность и комфортабельную жизнь. Очень рекомендую тебе его посмотреть. В нем показано, как два человека, живя в хороших и комфортных условиях, сжирают друг друга аки-пауки в банке. У главной героини Джоли неприкрытая депрессия. И, конечно, если бы это было про реальную жизнь, ей бы стоило пойти к психотерапевту, потому что самой тяжело из такого выбраться. Режиссеры и люди, которые подбирают актеров, далеко не дураки. Скорее, очень хорошие психологи. Не зря одной актрисе достаются бесконечные роли любовниц, другой — роли сильных женщин или воительниц. Так вот, в фильмографии Джоли, за редким исключением, только склонные к депрессии героини депрессии и агрессии, как в случае Лары Крофт. Даже если на их жизненном пути встречается успех, как в фильме «Джиа», в основном жизнь у них катится по пути саморазрушения, даже в очень красивых декорациях. А теперь смотрим на реальную жизнь Джоли, насколько можно судить по новостям. Чудесная пара Джоли-Пит распалась, суды по детям, склоки, скандалы, таблетки и прочее. «Почему я рассказываю тебе это?» Чтобы снова подчеркнуть то, о чем говорила в самом начале книги. «Деньги ничего не изменят в твоей жизни точно так же, как ничего не изменит самый классный мужчина и лучшая в мире работа, если ты для себя приняла решение страдать». Если человек хочет быть несчастным и саморазрушаться, никто не спасет его от этой участи. Просто делать это он или она... Будет в Пентхаусе самым шикарным партнером на планете Земля, зарабатывая несметные миллионы. Еще один хороший голливудский пример это Киану Ривз. Я думаю, что ты слышала про рассказы, насколько он аскетичный в быту человек. Весь интернет в свое время облетели фотографии, где Киану заснят в метро и выглядит как бомж. Или там, где на один из своих дней рождения он купил себе кекс и съел его на ступеньках чьего-то дома в Лос-Анджелесе. И это яркий пример того, как привлекательный, сексуальный мужчина, бесспорно талантливый, может разрушаться изнутри. Если тебе интересно, погугли его историю. У него было очень непростое детство, и вырос он явно не у поддерживающих родителей. Поэтому важно видеть этот баланс созидания и разрушения. Что да, мне нужны деньги, изобилие, благо материальное и нематериальные, чтобы созидать а не разрушать. Как это сделать? Обсудим в следующей главе. Первое. Деньги на созидание или на разрушение? Как терапевт, который регулярно сталкивается с клиентскими историями, я уже вижу некоторые вещи между строк. Например, как много люди делают для того, чтобы посредством денег разрушить свою жизнь, тело, контакты с близкими или даже с внутренним «я». Давай небольшой тест. Я задам тебе несколько вопросов, а ты мысленно на них ответишь. М? Еда для тебя. Польза организма и удовольствие или саморазрушение и наказание. Почему сразу еда? Потому что с ней человек контактирует каждый день и либо питается вкусно, полезно и в меру, либо жрет, извини за прямоту, как не в себя, и объективно убивает себя вредной пищей и алкоголем. Второе — это самоубийство в замедленном формате. И грустно, что с этим ничего нельзя сделать, если человек выбрал себе такой способ саморазрушения. Дальше. Что для тебя деньги? Ты хочешь привлечь их в свою жизнь для созидания или для саморазрушения? Возможно, этот вопрос вызовет у тебя протест. Ведь хомячку понятно, что деньги нужны, чтобы хорошо жить. Но давай копнем глубже, и ты убедишься, что так бывает не всегда. Одной девушке нужны деньги для того, чтобы послать в дальние дали надоевшего мужа или утереть нос бывшей подруге. Второй — чтобы уволиться и направить в лес за ягодами своего начальника. Третий — чтобы съехать с квартиры опостылевшей свекрови. Такие мотивы изначально не созидательные, а разрушающие. Деньги с этой энергией однозначно придут, и, возможно, в большем количестве, ведь негатив и гнев — более мощный стимул, чем позитив и радость. Но принесут ли они с собой долгожданное счастье? А вот не факт, совсем не факт. Задумайся, если тебе нужны деньги, чтобы кому-то утереть нос и послать далеко и надолго... Готова ли ты притянуть в свою жизнь такую энергию разрушения, злости и гнева? Следующий вопрос. Если твой мужчина приведет тебя в мультибрендовый бутик, где будут вещи от среднего до люксового сегмента, допустим, от Зара до Шанель, и скажет «Дорогая, выбирай, что хочешь», что ты для себя выберешь? Правильного ответа здесь нет, сразу скажу. Но есть некоторые маячки, на которые стоит обратить внимание. Если ты всегда выбираешь для себя самое дорогое, то ты пишешь так называемое социальное письмо окружающим. Мы уже говорили об этом ранее, и причин может быть много, от низкой самооценки до нарциссического типа личности. Повторяться не будем. Просто обращай на это внимание и отслеживай. Честно признаюсь, даже я стала жертвой этого тренда. У меня есть ручка «Паркер», которая пишет хуже и менее удобная, чем любая другая самая дешевая ручка. Но «Паркер» же! Видишь ли, не всегда самое дорогое и блестящее платье лучше, чем то, которое дешевле, но в нем ты королева и суперзвезда. Лучше ориентироваться не на цену, а на свои ощущения, на нравится не нравится чувствовать отклик изнутри. Обратная сторона и второй маячок — это когда ты понимаешь, что понравившаяся тебе вещь дорогая и начинаешь считать деньги мужчины. Вот правда, милая, орденом своим клянусь, самое плохое, что ты можешь сделать, — это считать его деньги. Сразу просыпается мамская позиция, исходя из которой ты лучше знаешь, на что ему тратить его же кровное. Это как сидеть с мужчиной в ресторане, где тот предлагает «закажи, что хочешь». А ты вдруг заказываешь три корочки хлеба. Ты же рубишь сук, на котором сидишь, это раз. Начинаешь думать за него, это два. И готовишь странный плацдарм для будущих отношений, если свидание первое, это три. Согласись, это честно, сразу дать понять мужчине, на какой уровень жизни ты претендуешь. Естественно, смотрится странненько, если девушка, студентка швейного ПТУ в люксовом ресторане, начинает заказывать омаров и селекционное вино. Это будет неуместно. Но если ты ходишь по ресторанам регулярно, и для тебя съесть краба — это прекрасная пятничная традиция, явно не стоит перед мужчиной в том же ресторане щипать травку из мохито. Так ты занижаешь для него планку. А зачем это нужно? То, как ты ответила на вопрос про мультибрендовый бутик, показывает, можешь ли ты принимать от мужчины все самое лучшее из того, что он предлагает. Или же ты включаешь бедную сиротку Хасю, которая ест чёрных хлебушек в стороночке и говорит, мне же ничего не надо, я с тобой не из-за денег, а по любви. Идем дальше. И следующий вопрос. Насколько удобное место в транспорте или ресторане? Ты для себя выбираешь. Я уже говорила, мне очень интересно наблюдать, как люди по жизни себе что-то выбирают. Однажды к нам в Одессу приехали гости, и я повела их в ресторан с самым красивым видом на море — в облака. Я села спиной к окнам, так как созерцаю эти красоты каждый день и ничего не теряю, а самое лучшее место оставила Яне. назовем ее так. Замечаю, что Яна — просто физически не может сесть на это место. Она мнется, суетится, но стоит. Отошли в сторонку, я спрашиваю, «Слушай, что происходит?» В ответ слышу, «Я не могу здесь сидеть». Кругом-бегом вышли на то, что она не может выбрать для себя самое хорошее и комфортное место за столиком. Для нее это неприемлемо. «Ты уже понимаешь, моя изобильная, к чему я веду?» Пока она не проработает свою внутреннюю стесняшку, у нее может быть очень много денег и самый щедрый мужчина, но она все равно не даст себе слишком хорошо жить. Деньги дают тебе больше возможностей заботиться о себе, но ощущение внутренней любви должно быть уже сейчас. Тебе можно и нужно выбирать лучшее из доступного, баловать себя и заботиться о своем комфорте. Потому что в светлое будущее ты возьмешь с собой себя сегодняшнюю, помнишь? А чтобы понять, как тебе живется с самой собой, слушай скорее дальше. Об этом моя следующая глава. Второе про любовь к себе. Есть такой интересный тренд. Жизнь на чемоданах. Много перелетов, путешествий, фоточки, впечатления. Это уже своего рода хайп. Но иногда, и тут я снова оседлаю своего любимого конька, в этом нет баланса. Бесконечные путешествия могут скрывать некую истеричность и бегство от себя, когда человек уже настолько на шарнирах, что не может остановиться и побыть в моменте, прочувствовать себя здесь и сейчас. Ему нужно бесконечно менять страны и локации, лишь бы не быть наедине со своими мыслями. Но себя, оно очень коварное и везде настигнет. Если понимаешь, что твой график не дает передышки, и ты живешь в самолетах, то пусть даже будет миллион впечатлений, но насколько комфортно ты себя чувствуешь, насколько ты себя любишь и ценишь, Я знаю много весьма успешных женщин, у которых по 500 перелетов в месяц. Но от любви к себе они так же далеки, как Рики Мартина от «Оскара». Там вообще не про любовь к себе. Там про показать что-то окружающим, про бегство. А ведь хорошая здоровая самооценка одна из составляющих любви к себе. Любовь к себе — это комфортный быт, забота о своем здоровье, сне. Выбор общения с экологичными и адекватными людьми, которые тебя не ломают, не проецируют и не заряжают пессимизмом или агрессией. А все эти хаотичные перелеты туда и обратно и еще раз туда и обратно часто про неумение позаботиться о себе и остановиться. У человека настолько много тревоги в спокойном состоянии, что ему страшно останавливаться. Как это можно у себя диагностировать? Попробуй побыть три дня дома наедине с собой, с минимальными гаджетами, телевидением, книгами, просто в тишине. Устрой себе ретрит. Очень важно остаться без внешней информации. Тебе очень многое станет ясно. Всплывут разные моменты, которые ты уже забыла или не хочешь вспоминать. Возможно, ты поймешь, что тебе на самом деле сложно бездействовать и заботиться о себе, о своем теле, о своей душе, никуда не бежать, никому не помогать, не быть включенной в какие-то социальные коммуникации, которые могут запросто поглотить. Как тебе такой тест? Попробуешь? Какое-то время назад такое было и со мной. На меня валилось огромное количество информации, которая начала меня поглощать. Все что-то хотят, спрашивают, требуют, напоминают. Я рвалась на сотню маленьких друмочек и ничего не могла с этим поделать. Виной был мой страх. Мне важно было всем помочь и для всех быть хорошей, даже ценой своих нервов. В какой-то момент я поняла, что либо меня съедят, либо я установлю границы так, что 80% информации пойдет через помощницу и уже она будет фильтровать ее. Я с очень многими тогда ограничила контакты. И, возможно, они даже подумали, что я — тучка крашеная. Но на каком-то этапе жизни нужно уметь о себе заботиться. Это в том числе составляющая любви к себе. Говоря о любви к себе, нельзя забывать о том, как ты относишься к своему телу и красоте. Подробнее мы поговорим об этом в следующей главе — А пока рассмотрим те моменты, которые касаются самооценки. Я не буду называть имён, но наблюдаю за трансформацией одной девушки в Инстаграм. Она уже стала популярна, и мне страшно от того, что она с собой делает. Страшно как психологу, не как человеку, потому что большинство ее подписчиков считают ее мотиватором. А я вижу, что под этим лежит. Наказание себя за неидеальность. Обсессивно-компульсивный синдром и маниакальное стремление быть лучше, сильнее, быстрее, когда подчиняешься принципу «я должна быть идеальной», «я должна соответствовать чьим-то рамкам». Она вращается в обществе, где максимально допустимый размер для женщины — это эсочка. А если ты «Эмочка» или, не дай боже, «Элечка», все гнить тебе где-нибудь в канаве, ты не стандарт, поэтому изгоняешься из общества как неликвид. И да, по современным спортивным меркам у девушки идеальное тело, она ведет идеальную жизнь, но я вижу, что за этим стоит. Отторжение себя настоящей, как личности. Отказ от всего, что на самом деле нравится, лишь бы общество тебя приняло и погладило по головке. Любовь к себе — Это принятие себя любой. Опять не забываем про баланс. Я не говорю, что завтра нужно весить 120 килограммов, включать бодипозитив, не брить подмышки и ура, все счастливы. Нет, конечно. Но наказание себя отказом от еды, полным отказом даже от полезных продуктов, жесткие рамки, бесконечные взвешивания по утрам и вечерам — это перебор. Проблема тут в том, что жестко себя контролировать можно 5, ну максимум десять лет, но потом есть риск услышать сильный щелчок, выстрел сжатой внутри пружины. И это будет твоя личная точка невозврата. Накроет так, что все рамки рухнут, и последствия будут плачевными. Если девушка готова принимать себя только, когда ее губы будут пухлее, ресницы длиннее, кожа чище, а попа круглее, Я ее поздравляю. Она прямо мой клиент. И ей желательно записаться на личную терапию к психологу из команды. Для этого можно писать на почту info.lenadroma.com. А тотальное самопринятие, спойлер, не наступит никогда. Ты всегда найдешь в себе какие-то изъяны и решишь, чем себя наказать. Только разберешься со своей фигурой — начнешь стареть. Будешь, как безумная, колоть ботоксы и гилоуронки. разберешься с кожей лица, начнешь лысеть. Ну, ты поняла смысл. Ухаживать за собой нужно, но без маниакальной навязчивости. Б. Баланс. Очень сложно все время быть суперидеальной, суперуспешной, суперталантливой и еще какой-то супер. Поэтому давай поиграем в игру, где ты с этого момента принимаешь себя со всеми своими особенностями. Я не люблю слово «недостатки», я говорю «особенности». И начинаешь прямо сейчас радоваться тому, чем тебя наделила природа. А чтобы усилить эффект, выполни одно трансформационное упражнение. Упражнение «наблюдающее я». Это упражнение вернет тебя к себе, твоим ценностям, приоритетам и мыслям, Оно очень простое и одновременно ресурсное. Каждый раз, когда в течение дня ты принимаешь решение, что-то для себя выбираешь или организовываешь, задавай себе всего один вопрос. Я делаю это из позиции любви к себе или из позиции ненависти или что-то хочу кому-то доказать, от чего-то убежать? Попробуй поспрашивать себя хотя бы неделю, Это здорово прочищает мозги и возвращает в реальность, потому что в ответах кроется твой жизненный сценарий. «Я сейчас делаю выбор из позиции любви к себе или потому что мне важно пострадать, или важно всегда быть идеальной?» Это сценарий жертвы. «Я сейчас делаю такой выбор, потому что нельзя получить все и сразу?» Это сценарий «или-или». Это упражнение делала в свое время я и очень многие мои клиенты. Если отнестись к нему ответственно, то можно даже поменять свой сценарий и расширить картину мира. Для меня раньше сложно было выбирать себя, потому что любой психолог — это прежде всего спасатель. Мы привыкли спасать 24 на 7, А вот уметь притормаживать, задавать себе такие открытые коучинговые вопросы и принимать решение, которое прежде всего пойдут на пользу мне, для меня это было сложно. Правда, сложно быть экологичной к себе и действовать по отношению к себе из позиции любви. Но я уверена, что ты сознательно подойдешь к этому упражнению. И раз ты слушаешь эту ценнейшую книгу, ты готова меняться. А теперь подъедем поближе к теме денег. Ведь большие суммы денег и низкая самооценка — это взаимоисключающие понятия. А об этом следующая глава. Третье. Так сколько же ты стоишь? Вдумайся в эту мысль еще раз. Большие суммы денег и низкая самооценка — это взаимоисключающие понятия. Мы имеем то, что, по нашему же мнению, заслуживаем. То есть, если девушка считает себя неудачницей и неумехой, то она заслуживает безденежья. Если она посредственность, такая же, как все, хороший середнячок, то заслуживает среднюю работу и зарплату. А вот если девушка молодец, талант, гений и умничка, вот здесь ее возможности безграничны. Каждый позволяет себе то, что хочет. Как же высчитать свою стоимость на рынке? Пока я писала эту главу, мне пришла в голову следующая формула. Сколько стоят твои услуги на рынке? Это одна сумма. Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц? Вторая сумма. Сложи их и раздели на два. Это и будет то, что ты реально на сегодняшний момент можешь зарабатывать. Почему я обратилась к цифрам, хотя вроде как книга про мотивацию и возможности? А потому что без опоры на реальность это будет просто галлюцинации. Я могу тебя вдохновить и сказать, милая, ты умничка, не обращай внимания на рыночную ситуацию, повышай цены, визуализируй клиентов, и все у тебя будет зашибись. Вот только смысла в этом, как в кружевном беретике в минус 30 градусов. Мне важно, чтобы ты укореняла свои ценности в профессионализме и зарабатывала столько, сколько ты стоишь и заслуживаешь. Почему? Потому что люди, чье самомнение не подкреплено реальными достижениями и результатами, всегда остаются на обочине. Может быть, находятся какие-то волшебные люди — которые готовы платить девочке, вчера закончившей курсы интернет-профессии, 200 тысяч рублей, как обещают авторы этих курсов. Но в моем кругу знакомых бизнесменов я не встречала таких откровенных добряков. Наверное, они где-то существуют. Я за экологичность. Если человек предоставляет реально качественные услуги, обладает талантами или действительно ценный сотрудник, умеет себя ценить — Однозначно, он бедным не будет. Поэтому давай повышать твою самооценку и параллельно повышать профессионализм. Еще одна интересная и многогранная тема — рост заработной платы. Точнее, когда же стоит просить повышение оплаты труда? Если ты уверена, что руководитель тобой доволен, и ты ценный сотрудник, тогда поднимай этот вопрос. Но прежде оцени. Насколько твой труд нужен и насколько выгодно работодателю иметь такую талантливую и профессиональную тебя? Ну и необходимо иметь план «Б», если вдруг что-то пойдет не так. Я помню курьёзную ситуацию, когда девушка, которая была у меня на карандаше первая на вылет, пришла ко мне, растопырив пальцы, и заявила, что она очень ценная и заслуживает повышения. Мы с ней сразу же расстались, без какого-либо сожаления с моей стороны. В случае, если ты работаешь сама на себя, например, нейл-мастером или косметологом, и решаешь повысить цену, то вначале задайся вопросом, насколько твой труд ценят твои же клиенты, и будут ли они готовы платить за услуги больше. Если ты пять лет собирала себе клиентуру по принципу «у меня дешевле всех», то не сомневайся, Первыми от тебя сбегут именно любители дешевизны. Я когда-то прочитала мысль, которая перевернула мою матрицу восприятия. Легче всего потерять тех клиентов, которые ценили тебя из-за стоимости. Это как клиенты лоукост авиакомпании. Они изначально привыкли экономить на билетах и гонятся за самой низкой ценой. Им по барабану на название перевозчика или лояльность. При повышении цены они просто его сменяют. Но те, кто лоялен Qatar Airways, например, я, готовы переплатить, потому что им нравится качество услуг. Если ты действительно хороший косметолог или стоматолог, или веб-дизайнер, твои клиенты довольны тобой и тебя рекомендуют, и при всем при этом твоя стоимость ниже рыночной, однозначно повышай стоимость услуг. Если же ты решила перейти в топовый сегмент и поднять цены выше конкурентов, у тебя должна быть подготовлена почва. Чем уникальным ты обладаешь, что твои клиенты должны платить тебе выше, чем другим специалистам? В каких случаях лично я готова платить сотруднику больше? Прежде всего, если он умеет взять на себя ответственность и дать результат. Если ко мне в проект приходят два менеджера YouTube-канала, Плюс-минус с одинаковым опытом работы и одинаковыми кейсами я задам вопрос про результаты, которые получу с его помощью через год. Если кандидат начинает мяться, сжаться или питать, «Ой, ну не знаю, это непонятно», я пойму, что он просто не хочет брать на себя ответственность. И одесс. Лучше я возьму человека, который скажет, «Если ты мне дашь необходимые ресурсы, я сделаю тебе вот это». Привлеку столько-то клиентов и еще по пунктам. Это вменяемый адекватный подход, который мне, как работодателю, импонирует. Человек уверен в своих силах, значит, у меня будет результат. Никто не хочет прыгать с парашютом с тренером, который мнется и говорит, ну, откуда же я знаю, долетим мы или нет, дать гарантии, что откроется парашют, я тоже не могу, на все воля Божья. Зато все хотят тренера, который скажет, «Я знаю, что все будет окей. У меня столько-то прыжков, среди них только одно неудачное приземление. Сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы у нас с вами был классный полет и отличное приземление». Правда же? Ты выберешь второго. То же самое в работе. Когда ты берешь ответственность, ставишь цели и говоришь «Я сделаю это к такому-то сроку», твоя зарплата будет выше. Руководители любят, когда сотрудники обещают и что-то гарантируют. Главное, чтобы не пальцем в небо. И то же самое с клиентами. Они любят уверенных в себе специалистов. Никто не хочет дизайнера интерьера, который мнется, говоря, «Я не знаю, получится или не получится». Но все хотят дизайнера, который скажет, «Слушайте». Я, ваш самый лучший выбор, сделаю вам такую конфетку из квартиры, что будете каждый раз заходить и плакать от счастья. Правда же? Человек с хорошей самооценкой не будет работать за копейки, но и не подастся в добровольное рабство даже за очень большие деньги. Когда я вижу людей, гробящих свое здоровье, отношения и личную жизнь в погоне за материальными благами, то понимаю, что это невротизм. Любовь к себе — это ведь тоже про баланс. Когда ты не загоняешься за долларами, как Скрудж МакДак, но уделяешь внимание всем сферам своей жизни. И помни, человек получает от жизни то, что он сам себе разрешает иметь, так или иначе. Впереди тебя ждет новая часть книги, где ты узнаешь, как связаны деньги и тело. «Денежная энергия» и обстановка у тебя в квартире. В общем, впереди много интересного и ресурсного. А пока давай закрепим тему самооценки. Я предлагаю тебе выполнить упражнение, которое называется «Ценностный образ себя». Упражнение «Ценностный образ себя». Данную технику я взяла из коучинга, и она как нельзя лучше подходит под тему самооценки. Итак, моя милая, приготовься полностью погрузиться в свой внутренний мир. Сначала сформулируй одним предложением тот запрос, с которым ты начала слушать данную книгу. Это может быть «хочу жить в изобилии», «хочу повышения на работе» или «больше денег», неважно. Просто сформулируй свое желание в положительной формулировке и запиши. Дальше укажи, какие 10 качеств у тебя уже есть или тебе нужно в себе прокачать, чтобы получить желаемое. Например, для того, чтобы удачно выйти замуж, тебе нужны, по твоей версии, это ключевое. Не по версии мамы или брата, а именно твоей. Женственность, сексуальность, доброта, принятие, уверенность в себе и так далее. Любые положительные качества, которые помогут тебе добиться цели. Если твой запрос про работу это будут пунктуальность, целеполагание, исполнительность, внимательность и тому подобное. Еще раз повторю, ты можешь как уже обладать этими качествами, так и усовершенствовать их, или просто хотеть, чтобы они у тебя появились. А затем из этих десяти качеств выбери для себя два основных. Готово? Теперь к сути. Я буду приводить пример на таком качестве, как женственность, а ты подставляй то свое, которое выбрала. Учти, пока мы разбираем только одно из двух основных качеств. Займи максимально удобную для тебя позу и расслабься. Вспомни ситуацию, когда ты чувствовала, что твоя женственность проявляется максимально когда ты чувствовала себя очень женственной. Что это была за ситуация? Что ты в этот момент делала, чувствовала? Кто тебя окружал? Попытайся погрузиться в то состояние. Вспомни на телесном уровне, как ты себя ощущала. Заново проживи этот момент. Возможно, тебе вспомнятся диалоги, погода на улице или во что ты была одета. Или чем пахло в помещении, в котором ты находилась. Теперь представь, что по улице идет девушка. И со стороны ты видишь, что она женственная. Она излучает женственность. Рассмотри ее. Во что она одета? Чем она пахнет? Какая у нее походка? Что излучает ее лицо? На встречу этой девушке идет пожилая пара. И супруг говорит своей жене, «Посмотри, надо же, какая эта девушка женственная!» Ты вдруг понимаешь, что эта девушка — ты сама. Это ты идешь по улице в той одежде, которую ты сама себе представила. Двигаешься, как она, излучаешь то качество, Которое для тебя очень важно, чтобы реализовать свой запрос. Теперь оставь себя на той улице и переместимся обратно в помещение, где ты находишься сейчас. Вспомни свое второе качество. Я буду говорить про целеустремленность, а ты подставь свое. Вспомни ситуацию, где твоя целеустремленность максимально проявилась где ты показала себя как целеустремленная девушка. Что это была за ситуация? Как ты в ней себя вела? Что говорила и что чувствовала? А теперь представь, что по улице идет девушка, и ты точно понимаешь, что вот она точно целеустремленная. И одета она в следующие вещи, а ее лицо излучает следующие эмоции. И вот навстречу ей идет мужчина. Он проходит мимо, провожает ее глазами, оглядывается и думает, ну надо же, какая она целеустремленная. Дорогая, ты и есть та девушка. Это ты идешь по улице и излучаешь свое качество настолько ярко и сильно, что это видно невооруженным взглядом всем прохожим. А теперь представь как, идя по улице, в своей целеустремленности, ты встречаешь себя женственную. Вообрази, как эти две девушки соединяются в одну. Теперь ты обладаешь двумя основными качествами, которые тебе нужны для реализации своего желания или запроса. Именно ты излучаешь то, что хочешь, ты этим обладаешь, И это видно прохожим людям, мужчинам, женщинам, детям и даже кошечкам. Ты обладаешь внутренними ресурсами для того, чтобы исполнить свою мечту. У тебя есть для этого все качества, которые обязательно помогут привлечь ее в свою изобильную жизнь. Лев Толстой в своем романе «Анна Каренина» написал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. И каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Я бы перефразировала это выражение. Все успешные и счастливые люди совершенно разные. И только неуспешных объединяет главный критерий. Они всегда концентрируются на том, чего у них нет. Дорогая, пойми, можно сколько угодно лить слезы о том, что ты недостаточно умная, женственная, как тебе кажется, красивая, талантливая, нужная подчеркнуть. Но правда в том, что города — Страны и мир покоряются не самым умным и талантливым, а самым напористым и тем, кто уверенно идет к своей мечте. И вот это мое упражнение было для того, чтобы ты проявила некую силу воли. Я даю тебе свою персональную гарантию, что если ты будешь выполнять его как утреннюю зарядку каждый день по 5 минут хотя бы в течение месяца, твоя жизнь уже улучшится потому что ты начнешь себя по-другому ощущать. Знаешь, я регулярно хожу на переговоры с огромным количеством людей по разным деловым вопросам. И за километр могу сказать, насколько человек в себе уверен просто потому, как он держится. И хоть не всегда самые уверенные люди — это лучшие профессионалы, но я предпочитаю работать именно с такими. С теми, кто дает гарантии за свой результат, не боится ответственности и готов идти до конца. Если же мы говорим про твое замужество и приобретение каких-то личных качеств, то, безусловно, нельзя относиться к поиску своего мужчины или будущему материнству как к деловым переговорам, но нужно эти мысли хотя бы поместить себе в голову, разрешить себе чувствовать себя женственной, любимой, желанной. Я желаю тебе стать той, кем ты уже являешься в своих мыслях. Ну а мы двигаемся дальше.